Одно общее замечание следует здесь сделать. Если в Европе эпоха крестовых походов была действительно эпохой, отложившей свой отпечаток на всю ткань европейского общества, то в арабском мире значение этих войн с христианами никогда не выходило за рамки местного явления. Восточные правители много более были заняты друг другом, нежели европейцами. Никогда не возникала у них идея организовать, так сказать, ответный удар, ответный крестовый поход. Салахаддин не планировал во что бы то ни стало отбить Иерусалим у христиан во имя великой религиозной цели ислама. Он просто уловил момент слабости крестоносцев и смог умело этим воспользоваться. Если бы среди лидеров крестоносцев было более согласия и организованности, они, наверное, смогли бы дать отпор Салахаддину но в конец, переругавшись, крестоносцы были далеко ниже своей роли и своих задач. В то время, когда со всех сторон они были окружены враждебными арабами, они находились в самых неблагоприятных условиях для того, чтобы оказать сопротивление своим врагам. Между отдельными княжествами не только не было солидарности, но они находились в крайней деморализации. Это касается и Иерусалима. Нигде не было такого простора для интриг, честолюбия, убийства, как в восточных княжествах. Примером бездравственности может служить иерусалимский патриарх Ираклий, который не только напоминал себе самых развратных римских пап, но и во многом их превосходил. Этот Ираклий открыто жил со своими любовницами, расточал на них все свои средства – И лучшими были князья, бароны, рыцари и духовные лица. Взять хотя бы знаменитого тамплиера Роберта Сента Албанского, который, приняв мусульманство, перешел на службу салахаддина и занял высокое положение в его войске. Полный разврат или, как было принято выражаться, распущенность нравов господствовала среди тех людей, о которых лежали весьма серьезные задачи в виду наступавшего грозного мусульманского неприятеля. Бароны и рыцари, преследовавшие свои личные эгоистические цели, не считали нисколько зазорным в самые важные моменты во время битвы оставлять ряды христианских войск и переходить на сторону мусульман. Это абсолютное непонимание событий было на руку такому дальновидному и умному политику, как Салахаддин, который вполне понял положение дел и оценил всю их важность вирус алиме в, в 1174-1185 годах сидел королем Балдуин IV, возможно, написание Бадуэн IV. Человек, лишенный всякого политического смысла и энергии. Это безвольный человек, хотел отказаться от своего княжества, а вместо себя намерен был короновать своего малолетнего сына Балдуина V. При этом возник спор из-за пеки. Спорили Гвиду Лузинья, взять Балдуина IV, и Раймунд граф Триполли. Салахаддина обо всем этом уведомили шпионы. Он понял, что есть смысл попытаться в смутный момент овладеть городом. Но ему нужен был некий официальный повод. Повод ему дал один рыцарь-бандюга, барон Райнальд Шатерьонский, который совершал разбойничьи набеги на торговые мусульманские караваны, шедшие из Египта. Мало того, что своими набегами Райнальд возбуждал мусульман против христиан, но он наносил существенный вред княжествам крестоносцев, которые, собственно, жили этими караванами, и подрывал в самом корне торговлю Тира, Сидона, Аскалона, Антиохии и других приморских городов, волей судеб временно оказавшихся во владении европейцев. во время одной из подобных экскурсий, которые Райнальд совершал из своего замка, он ограбил караван, в котором находилась крестоноска Мать Салахаддина. Это обстоятельство можно считать ближайшим мотивом, вызвавшим столкновение между мусульманским правителем и христианскими князьями. Здесь нельзя обманываться. Салахаддин в любом бы случае нашел повод против войны для войны против Иерусалима. Но тут повод просто сам шел к нему в руки. Салахаддин и раньше указывал Иерусалимскому королю на этого бандита Райнольда. Но у короля не было средств, чтобы обуздать барона. Теперь, когда Салахаддину было нанесено оскорбление чести и родственного чувства, он, невзирая на существовавшее тогда перемирие, которое было заключено между ним и христианскими князьями, объявил крестоносцам тотальную войну. События, которыми сопровождалась эта война, относятся к 1187 году. Салахаддин решился наказать Иерусалимского короля как за проступки Райнаальда Шатильонского – так и вообще за то, что он поддерживает еще тень независимого владетеля. Войска его подвигались из Алеппо и Масула и были сравнительно с силами крестоносцев весьма незначительны. В Иерусалиме можно было набрать всего до 2000 рыцарей и до 15 тысяч пехоты. Но и это незначительные силы не были местными, а составлялись из приезжих европейцев, а частично из армян. Балдуин не понимал, не хотел видеть, что салах Салахаддин после смерти Нураддина в 1171 году соединил под своей властью Египет и Сирию, окружив таким образом Иерусалимское королевство со всех сторон. Летом 5 июля 1187 года близ Тверии в местечке Хиттин, Хаттин, между ним и крестоносцами произошло Решающее сражение, в котором последние потерпели поражение. В этой грустной битве 5 июля 1187 года, когда решалась участь всего христианства, не обошлось в христианском войске без измены. Когда около Твери два враждебных войска стояли одно против другого, готовые вступить в битву. Многие из европейских князей, увидев, что мусульманское войско превосходит их численностью, и считая сомнительным и даже невозможным для себя успех битвы, перебежали на сторону Салахаддина, в том числе и сам этот Раймунд. Само собой разумеется, что при таком положении дела христиане не могли выиграть битвы. Страдавшее от жажды христианское войско было уничтожено, Король Иерусалимский и князь Антиохский попались в плен. Грустный момент. Крест Господен был взят крестоносцами в бой в качестве реликвий и попал в руки победителей мусульман. Все пленные были обречены Салахаддином на смертную казнь. Лишь Болдуину иерусалимскому королю была дарована жизнь. Ничтожная горсть христиан, которая спаслась от несчастной участи бегством, Часть горожан и простых рыцарей не могли принять на себя защиту христианских земель. Салахаддину за короткое время удалось завладеть всеми береговыми замками и крепостями, которыми владели христиане на берегу Средиземного моря. В руках христиан оставался пока только один Иерусалим, который как внутреннее княжество представлял собой не такой важный пункт в политическом отношении, чтобы Салахаддин мог им весьма дорожить. Глубокий политический ум Салахаддина ясно понимал всю важность приморских торговых укреплений, укрепленных пунктов. Завладев этими пунктами, Бейрон, Сидон, Яффа, Аскалон, отрезав христиан от сообщения с Западной Европой, Салахаддин мог без препятствий завладеть и внутренними пунктами. Отнимая приморские города, Салахаддин уничтожил везде христианские гарнизоны и заменил их мусульманскими. В руках христиан остались еще кроме Иерусалима Антиохия, Триполи и тир В сентябре 1187-го Салахаддин подступил к Иерусалиму. Горожане думали сопротивляться, поэтому отвечали уклончиво на предложение мусульманского воина сдать город под условием дарования осажденным свободы. Но когда началась тесная осада города, христиане, лишенные организующих сил, увидели всю невозможность сопротивления, обратились к Салахаддину с мирными переговорами. Он соглашался за выкуп, даровать им свободу и жизнь. Причем мужчины платили по 10 золотых монет, женщины по 5, дети по 2. Иерусалим был взят 2 октября 1187 года. Нельзя сказать что Салах один по жизни был большим гуманистом. По крайней мере, он действительно позволил всем покинуть город за вышеуказанную плату. Неспособные заплатить попадали в рабство. Таковых оказалось, по вечно завышенным данным, 16 тысяч крестоносцев и более 100 тысяч жителей Иерусалима. Святой город покинул и католический патриарх, переселившись с остальными католическим клиром в Птолемиоиду, ближе к Средиземному морю. После взятия Иерусалима Салахаддин не мог больше встретить препятствий к завоеванию остальных христианских земель. Тир удержался благодаря лишь тому, что его защищал, прибывший из Константинополя, граф Конрад из дома Монтефеорадских герцогов, отличавшийся умом и энергией. Захватив город, Салахаддин не стал его жечь и грабить. Новый завоеватель, однако, разрушил много церквей и монастырей. Изумлявший своей красотой храм святой Анны в 1192 году сменившие католиков-мусульмане перестроили в арабскую дому, школу, а патриарший дом – в мечеть. В храмах и обитателях снова обосновался православный хлир. Но несмотря на то, что все святые места были переданы православным, две апсиды в южно-западной части святого гроба и храма Обретение честного креста Господня были отданы коптам и эфиопам. С этого момента присутствие представителей коптской и эфиопской церквей в городе не прерывается. Салахаддин оставил в Иерусалиме жить армян, вновь пустил в него евреев, наводнил мусульманами и дал возможность Грузии заменить своими христианами христиан европейских. Делалось это не зря. В правление царицы Тамары 1184-1213 Грузия поднялась до места ведущих стран международной политики. Как свидетельствует ее биография в официальной хронике грузинских царей «Жизнь Картлиса», картлис то есть Грузии, Тамара, как ядовит строитель, была особенно заинтересована в грузинских монастырях, в других странах, и особенно в Иерусалиме. Биограф Салахаддина дин Саддат даже пишет, что после захвата Салахаддином Иерусалима Тамара отправила к султану посольство с запросом о возвращении ей конфискованных грузинских владений в городе. По всей видимости, ее активность увенчалась успехом. Так Жак Давид который стал епископом Акко вскоре после смерти Тамары, описал что к гробу Господню совершало паломничество множество грузин. Им позволялось путешествовать под собственным флагом, и с них не взималась обычные для христианских паломников таможенные сборы. Грузины даже вступили в препирательство с аюбитским наместником в городе эль мауз -Зам, когда он обнес город стеной без предварительных с ними консультаций. Армянский историк середины XIII века, Киракос из Ганджака видит причину привилегированного положения грузин в том, что вассал Таманы, Тамары, армянский князь Иване, имел с Аюбалудами хорошие отношения. Выйдя из Аюбитских застенков, Иване отдал свою дочь замуж за султана Аль-Малика аль, аль ашраф В целом положение грузин, да и вероятно греков, в Иерусалиме с захватом города Салахаддином только улучшилось. В биографии Тамары даже говорится, что царица чувствовала себя ответственной за всех христиан в мусульманских странах. По всей видимости, после 1187 она отправляла посланников в Александрию, Ливию и синай с целью разузнать о положении христиан в этих странах. Если эти посланники сталкивались со случаями притеснения христиан, им вменялось условие увещевать местных правителей, отказаться от этой практики. Биограф биограф Салахаддина Бахададдин Саддат даже пишет, что Тамара хотела выкупить у султана захваченный во время битвы при Хиттин-Твери крест Господен за 200 тысяч динаров, но не преуспела в этом. В то время византийская культура являлась для грузин стандартом, на который последние равнялись и которые хотели превзойти. В этом ключе официальные грузинские документы именуют Грузию защитницей святых мест. В сирийских и армянских источниках мы часто находим сожаление по поводу королевства крестоносцев в Иерусалиме и потери святого города для христиан. Грузинские же хроники по этому поводу сильно не сокрушаются. И уж кто особенно радовался поражению крестоносцев, так это евреи. Среди новых поселенцев Иерусалима Были также евреи из Йемена, стран Магриба и Европы.